Март 21. Даю срок на приведение сознания в равновесие. Равновесие духа утверждается на чем-то постоянном и неизменном, и иерархии являются собою огни постоянности, значит, они и опора.